Игорь Марченко. Глаза цвета стали. Опустевшие многомиллионные мегаполисы заслуженно считаются самыми опасными местами на планете, ибо стали рассадниками чудовищной эпидемии техногенеза, поразившей саму суть жизни, органические молекулы. Воплощение человеческих страхов и пороков нашло новое, поистине дьявольское обличие, имя которому – некроморфы. Не живые и не мертвые, лишенные страха смерти и радости жизни, Они те, кто обращает в себе подобных. До сих пор не находилось силы, способной им противостоять. Пролог. Холодный взор не мигающих глаз, вот уже целый Арн, не отрываясь, следил за планетой, сверкающей в ночи космоса, словно чистейшей воды бриллиант в голубой оправе. Находясь в командной рубке к сила зависшего на низкой орбите планеты, словно специально демонстрируя всему миру свое присутствие, гость из глубин Вселенной ощутил раздражение. И эти люди такие лицемеры. Одна их часть старательно делает вид, что считает себя венцом и единственным творением природы, другая же часть прекрасно осведомлена о существовании высшего разума, но не спешит об этом рассказывать остальным. Играют в секретность, оберегая умы глупых соотечественников от возможных потрясений, чтобы они и дальше могли влачить жалкое существование. Даже их трусливые создатели не спешат раскрывать правду, предпочитая отсиживаться в безопасном месте, пассивно наблюдая за ходом эволюции. Какой странный противоречивый мир. Если вдруг случится нечто по-настоящему ужасное с населяющими его эгоистичными слизняками, возможно, это пойдет им на пользу. Идеальное место для испытания некросферы. Лучшего места не найти во всей галактике. Медленно вращаясь в вечном танце жизни, планета, называемая Землей, безмятежно плыла в необозримом пространстве космоса. Ее жители даже не догадывались о том, какая ужасная участь ему готована, и потому спокойно продолжали жить повседневными заботами.